Часть 11. Начало разлада. Глава 1. Батухан перед Триестом. Конный отряд монголов быстро продвигался к северу вдоль каменистого берега лазурного Адриатического моря. Всадники растягивались цепочками по узким тропинкам, поднимаясь на отроги скалистых гор. Выпирающих в море, как огромные лапы задремавшего чудовища. Неведомые воины в странных долгополых меховых одеяниях Спускались в долины, где был старательно возделан каждый клочок земли И скакали прямо через посевы, увидев где-либо в стороне небольшой ручеек. Они поили коней и дальше опять взбирались на крутизны Или спускались вниз, стремясь в неведомое будущее все вперед и вперед, Следуя точному приказу своего грозного повелителя. Пройдя через один из скалистых отрогов, выдававшихся в море, всадники невольно остановились, пораженные тем, что увидели. Радостная, великолепная картина открылась перед ними. Внизу, как большое голубое блюдо, лежал морской залив. Его окружали гигантским амфитеатром, уходящие во все стороны невысокие хребты, покрытые зеленеющими посевами, рощами и садами. Недалеко от берега, на одиноком холме возвышались каменные стены небольшой крепости. Повсюду по отлогим склонам гор виднелись селения, бесчисленные домики, простые хижины и каменные храмы со остроконечными колокольнями, укрывшиеся в густой зелени садов. Селения сменялись небольшими квадратами лугов и пашин, где трудились, как муравьи неведомые люди. По дорогам тянулись вереницы повозок, запряженных валами, и пылили стада коров и овец и навьюченных ослов. Голубые дымки поднимались к небу, спокойному, безоблачному, синему. Все говорило о благодатном крае, созданном многими поколениями тружеников среди природы щедрой и радостной. Горные хребты, как простертые руки, протянулись к голубому заливу, где в просторной гавани ребили разноцветные паруса множества кораблей. Вот перед тобой знаменитый, славный, богатый Тригестум. Какая красота, какой богатый край! Это будет лучшая жемчужина выжерелье ожерелье завоеванных тобою городов. Не презирай его, не упусти из своих рук тригестума. Это сверкающий алмаз, какого у тебя еще не было. В этой огромной спокойной гавани могут поместиться тысячи кораблей. Так говорил Абдер рахман блистающий серебряной отделкой стального панциря и весь сияющий в утренних лучах поднявшегося над лесистыми хребтами южного пылающего солнца. Всадник горячился так же, как и его жеребец, плясавший, грызя у дела, сдерживаемый сильной рукой опытного наездника. — На что мне все это? — отвечал как бы нехотя Батухан. Он сидел спокойно на неподвижно застывшем серебристо-белом коне, не проявляя никакой радости. — Как на что? Почему ты так равнодушен? — воскликнул Абдар-Рахман. — Взгляни вниз, на это множество кораблей, стоящих у берега как лебединая стая с уже поднятыми для взлета белыми крыльями. Они все готовы к бегству. Ужас перед твоим именем проносится, как ураганный вихрь, опережая твое непобедимое войско и сметая с твоего пути все трусливые народы. Тебе суждено завоевать весь мир. Все развращенные от лености и рабской покорности вечерние страны обречены пасть перед тобой. Но не отказывайся сам от того, что тебе завещено потрясателем вселенной. Ведь кроме тебе покорной суши Есть еще беспредельное море, омывающее со всех сторон Вселенную. Ты должен подчинить себе также и это, свободное, синее, как бирюза, море. Вот здесь, в этой великолепной гавани, ты можешь начать завоевание морей, захватить тысячу белопарусных кораблей, и они будут разносить по всем странам твою волю и взамен привозить для тебя богатство других народов. Ведь это лучшая гавань всего этого моря. Вот она здесь перед тобой» и ждет только, чтобы ты протянул к ней свою властную могучую руку и привязал ее арканом к своему седлу. Бронзово-смуглый монгольский повелитель в легком шлеме, на этот раз украшенном пучком черных орлиных перьев, спокойно повернулся. Его взгляд как будто искал кого-то среди безмолвно ожидавшей свиты и, наконец, остановился на одном всаднике. «Исун-нохой! Разрешаем приблизиться!» Молодой всадник с дерзким и веселым лицом, легким прыжком коня, оказался перед говорившим. «Тебе нравится этот город? Это гавань с кораблями и эти бесчисленные сады. Абдар-Рахман расхваливает все это, называя сказочной страной, лучше которой нет. Пока эта страна полна наших врагов, она мне противнее, чем логовище мангусов или визгливых шакалов. Но ты ее покоришь и двинешься дальше, обратив всех жителей в своих рабов. Тогда я полюблю также ее. Сегодня вечером я созываю военный совет. Надо обсудить, что нам делать завтра и послезавтра.